Глава 55. «Вы издеваетесь?» — возмутилась я, поочередно посмотрев на одну герцогскую и три пушистые морды. Все четверо были крайне серьезны, я бы даже сказала, неприлично серьезны. «Я предлагаю возвращаться», — неожиданно произнес Норан. «Почему?» — удивилась я. «Ну?» — он сделал неопределенный жест. «Мне, конечно, очень понравилось, как ты ко мне испуганно жалость, но тащить тебя дальше, если ты так боишься, невозможно». «Я не боюсь!» — твердо заявила я. Норун красноречиво приподнял бровь, а трехцветная пушистая банда тактичностью не отличалась, а потому заржала, точнее, замявкала, буквально катаясь по земле. «Я серьезно? – продолжила я гнуть свою линию. «Я не боюсь!» «Ладно!» — медленно проговорил Маркус. «А что тогда тут происходило пару минут назад? Тебе просто ужасно захотелось ко мне прижаться?» «Я не боюсь!» — чеканя слова произнесла я. И, решив больше не тратить время на споры, зашагала дальше по пещере. Нет, мне, конечно, все еще тут не нравилось, особенно эти кости и черепа по темным закоулкам. Но признаться ледяному, что я чего-то там испугалась? А вот еще. Некоторое время я шагала одна, гордо вскинув подбородок. Потом что-то пушистое мелькнуло на грани видимости, но мне удалось проявить чудеса выдержки и не завизжать местному эху на радость. И еще спустя пару минут со мной поравнялся Маркус. Ты не боишься, я понял. Негромко произнес он, но не удирает меня больше никогда, хорошо? Я упрямо поджала губы. Парень схватил меня за локоть, остановился и резким движением развернул меня к себе. Я не смогу тебя защитить, если ты от страха впадешь в ступор, истерику или начнешь кидаться на меня. Я не смогу тебя защитить, если ты решишь сбежать, продолжишь шагать, не убедившись, что идешь не одна или отстанешь от меня. Ты это понимаешь? Он говорил это крепко сжимаемый локоть и смотрел мне прямо в глаза. Неровный свет моего огненного светильника отражался в его темных глазах, и, казалось где-то в глубине ледяной тьмы танцевало пламя. Парень стоял настолько близко, что даже в этой полутьме я могла разглядеть, что меж сведённых бровей залегла морщинка, что губы как-то горько изломаны, могла чувствовать его морозный парфюм и кожу, ощущать дыхание. «Ты это понимаешь?» — повторил Маркус, возвращая меня в реальность. «Я...» — я прочистила горло. «Я поняла, да. А тебя не на шаг?» Парень подарил мне еще один серьезный взгляд и выпустил мою руку. Хорошо. Тогда идем.